Глава сорок Змей держался на ногах, хоть и с трудом. Он шел, сгорбившись, скособочившись, прижимая правую руку к правому же боку, а левый еще и придерживая. И вид его был столь жалок, что Кайден отвернулся. «Вот скажи, почему я не должна его усыпить?» поинтересовалась Джио, щурясь. Солнечный свет окутывал ее, и короткие волосы цвета пламени слабо светились. «Потому что я не прощу. Ты же меня бросаешь. Змей засопел. Или нет? Видишь, какой бестолковый. А главное, хрупкий. Я ему говорю, прими нормальный облик». «Полудохлая змея ничем не лучше полудохлого же человека». «Она красивей», — возразила Джо, уперев руки в бока. И мы оба знаем, что в истинном обличии восстанавливаться куда легче. Или тебе просто нравится, что я дурью маюсь у постели умирающего? Евин осторожно распрямился. Так мы летим? Мы, согласилась Джио. Мы летим, а раненые нам без надобности. Между прочим, я королевский поверенный. А он дознаватель. Кайден не вмешивался. Как-то еще отец, помнится, предупреждал, не стоит вставать между драконом и его добычей. А сейчас Джио была настроена весьма серьезно. «Вас дальше ворот не пустят». «Ворота мне как-то без надобности». Она дернула обнаженным плечом. «Меня и крыша вполне устроит, а крыши там весьма удобные». Джон снова пил. Вино. Он разбавлял его водой и пил. Много. Закосывал гусиным паштетом, который пальцами выковыривал из тарелки, скатывая в шарики. Шарики отправлял в рот, а пальцы вытирала скатерть. — Значит, Сид нажаловался-таки? — поинтересовался Джон, наполняя кубок вином, и протянул Катарине. — А ты пожалела? — Он ведь тебя убить собирался. Кубок Катарина взяла и даже сделала вид, что пригубила, хотя этот обман и не укрылся от взгляда Джона. «Тебя ведь не это задевает?» Она позволила себе присесть. «А то, что он твоего разрешения не спросил?» «С этого все и начинается», — кивнул Джон. От него пахло спиртным и еще не свежим телом, и духами, аромат которых витал в комнате, Мешаясь с сынами исконно мужскими. И кого он пригласил в свои покои? Впрочем, так ли важно? Сперва он забывает спросить о том, что полагает мелочью. После вовсе решает, что спрашивать нет нужды, что он способен и сам решать за своего короля. А там приходит к выводу, что и король не больно нужен. Он твой друг. Он забылся. Король не может позволить себе дружбы. Как и любви. Ну ладно, я добрый. Джон махнул рукой. Я готов исполнить твою просьбу и помиловать этого идиота. Но что я получу взамен? А чего ты хочешь? Ты знаешь. Его губы тронула улыбка, которая показалась Катарине издевательской. А ведь ему нравится. Определенно нравится, что она... Вынуждена прийти к нему с этой просьбой. Сама. Твоя сестрица оказалась весьма ответственной и понесла. Надеюсь, она ждет мальчика. А если девочка? Девочки короне не нужны. От девочек одно беспокойство. И не потому ли обе сестры Джона так и не вступили в брачный возраст? Старшую унесла простуда, а с младшей произошел несчастный случай. «Не смотри так. Я не чудовище. Я просто подумал, что хорошо будет, если и ты...» Он нарисовал знак. «Кто-нибудь из вас дородит мальчишку?» «Он ведь не всерьез, или...» «Ты все так же наивно. Джон покачал головой. «Иди, скоро мы встретимся. И я надеюсь, что к этому времени ты решишь, что для тебя выгодней». У Катарины получилось не расплакаться. А в коридоре она столкнулась с Марго, и прекрасное лицо Маргарет исказило гримасом. Впрочем, она быстро, куда быстрее, чем Катарина когда-то, взяла себя в руки. «Мой супруг. Пьет». Жестом оборвала ее Катарина и, взяв за руку, потащила прочь. «Идем. Пришла пора поговорить. Она и без того слишком долго позволяла себе прятаться, надеясь, что ее спасут, что будет как в сказке». Но сказки не будет, а стало быть, пришло время позаботиться о себе самой. «Что ты? Отпусти!» – Марго дернула рукой. «Хочешь, чтобы я ушла? А ты хочешь уйти?» Марго вскинула подбородок, но больше не произнесла ни слова. В коридоре ее окружила стайка придворных дам, избавиться от которых вышла лишь в покоях Катарины. Да и то. Марго притворила дверь и сказала. «Подслушивать будут» но ничего особого не услышат. На столике появился камень. Значит, ты не слишком рада возвращению? Нет. Скучаешь по своему любовнику и по своей свободе. Ей не слишком поверили. Ведь если тоска по мужчине понятна, то свобода слишком уж странное понятие. И чего ты хочешь от меня?» Маргарет присела у окна в кресло и смерила ее раздраженным взглядом. — Если думаешь, что я помогу тебе бежать, то нет. — Почему? А ведь сестра была куда красивее, чем была Катарина в ее годы. Белая кожа словно светится изнутри, черты лица тонкие, волосы подобны чистому золоту. Ей не нужна пудра и отбеливающий крем, помада, румяна. Она прекрасна в своей естественности. И нынешний наряд, показавшийся бы простым, не будь он сшит из индийского шелка, лишь подчеркивает эту красоту. Потому что я не хочу вызвать гнев моего мужа. Он почему-то решил, что жить без тебя не может. Но мы обе знаем, что это просто прихоть. Он как дитя, которому долго не разрешали брать отцовский меч. И теперь он до него, наконец, дотянулся. Но скоро он поймет, что меч этот стар и давно уже не годен, что есть куда более совершенное оружие. Мне нужно лишь подождать. И ты не боишься? Тебя? В глазах Марго блеснули смешинки. Нет. Злюсь, естественно, но это тоже пройдет. Я знаю, чего хочу. И чего же? Быть королевой не год, не пять, а долго, до самой смерти. Сперва при муже, затем при сыне который скоро появится на свет. Ее руки накрыли живот. «А ты знаешь, что и я могу родить дитя?» От одной мысли о подобном к горлу подкатила тошнота. «Тогда надейся, что родится девочка». Марго поднялась. «А в остальном, дорогая сестра, твое присутствие, конечно, меня не радует, но я потерплю. Ты же подумай, что будет потом, когда Джонни потеряет к тебе интерес». Она ушла, оставив Катарину в одиночестве, и звон женских голосов за стеной заставлял ее вздрагивать, касаться шеи, думать, что выход, кажется, остался лишь один, и что Катарине несказанно повезло, что комнаты остались прежними. Впрочем, разве можно выделить королеве покои, которые не соответствуют ее положению? Катарина встала, подошла к зеркалу. Стара ли она? Наверное. Двадцать семь — это много. Чудовищно много. И красота ее почти увяла. Пусть морщин пока нет, но они появятся. Может, уже появились. Может, прячутся под слоем пудры, которой вдруг показалось слишком много. И Катарина потянулась за полотенцем. Она терла лицо до красноты, до боли, а отбросив полотенце, все-таки расплакалась. И отражение стало еще более уродливым. Да кому она нужна? Джону? Смешно. Права, Маргарет. Во всем права. Джон видит не Катарину нынешнюю, но ту девочку, которую когда-то не смог получить, который почти признался в любви. А если бы признался? Если бы предложил бежать, да хоть на край мира. Но нет, не предложил бы. Он выбрал корону и выберет вновь, а в Катарине весьма скоро разочаруется. И тогда... Так стоит ли оно мучений? Катарина смахнула слезы, сделала вдох и выдох, и улыбнулась себе, пусть улыбкой была вымученной. Да, пожалуй, так будет правильнее всего, и давно надо было. Этот флакон, стесняясь и отводя взгляд, протянул палач. Темное стекло, узкое горлышко, залитое воском, и тонкий запах паленого мяса, что привязался то ли к воску, то ли к стеклу. Запах исходил от палача. — Выпейте, — сказал он шепотом, — когда объявят. Оно-то полегче станет. И Катарина обрадовалась. Оно-то, конечно, грех, но... Он развел огромными ручищами, Не способный найти слов. Что это? Катарина спрятала флакон в юбках, а потом уж спросила: Лютиковые слезы, теща моя-то, знатная ведьма, сама дала, сказала, мол, отнеси, а с нею спорить. Он вновь вздохнул и махнул, сетуя, что связало его жизни с ведьмой. Коль три капли, то приспокойтесь, и боли не будет, когда больше. Он замолчал, не смея произнести то, что свяжет его со смертью, пусть и добровольный. А Катарина, сняв перстень, протянула ему. «Передайте вашей тёще мою благодарность». Тот пузырек и вправду ее успокаивал. Призраком выбора, шансом избавиться от боли. И порой ей хотелось просто взять, и... Она доставала его из тайника... Любовалась неровностями стекла, грела в ладонях. Лютиковы слезы — мягкий яд, и смерть от него похожа на сон, тот, который никогда не заканчивается. И пусть он не пригодился тогда, но Катарина, повинуясь порыву, забрала флакон, чтобы спрятать в новых своих покоях. Надо же, не зря. Она смахнула пыль со стекла, коснулась потемневшего воска. Лютиковы слезы. Она читала про них. Потом уже, когда призрак смерти отступил, когда стало любопытно и появилась убежденность, что палач солгал. Не сегодня. Катарина прижала флакон к щеке, согревая теплом. Лютиковые слезы делают из тех лютиков, которые прорастают на могилах, чтобы в полночь раскрыть желтоватые лепестки и наполниться лунным светом. И уж он Смешанный с росой становится ядовит. Его собирают осторожно, ибо одного прикосновения хватит, чтобы душа отравилась. А там и тело заболеет, ослабеет и стает, сил лишившись. И хранят их в темном стекле, и берегут, ведь день ото дня, год от года яд становится лишь крепче. А если... Ведь не обязательно самой уходить. Капля в кубок с вином, и Джон заболеет. Не сразу, нет. Лютикова слезы коварны. Он просто сделается мрачен, и все спишут эту мрачность на похмелье. А там еще одна капля. И еще. Трех хватит. Или четырех. Для сестры тоже останется. Она сама виновата. Она не пощадит Катарину, чтобы не говорила теперь. Она дождется своего часа, чтобы отомстить за обиду, нанесенную мужем, будто это Катарина виновата. Ярость исказила черты, и вдруг показалось, что в волосах вспыхивают золотые искры камней. Нет, Катарина отступила от зеркала. Не станет она никого убивать. Или все-таки она имеет право себя защитить. И когда Джона не станет, она ведь была коронована, и в отсутствии иных наследников может предъявить права на престол. Ее поддержат, найдутся те, кому Катарина будет выгодна в роли королевы. А она позволит верить, что все еще слаба, что ею можно управлять, что... Камни горели ярко. Катарина почти чувствовала их. Подними руку и коснешься. Столь гладких, разделяющих близких. И подняла, и убрала. Это не она, не ее голос, не ее мысли. Вот только они не уходят. Разве не обидно ей всю жизнь отдать на чужие игры? Неужели не хочется сыграть самой, отплатить болью за боль, страхом за страх? Хочется. Она ведь живая. Но не станет. И вовсе не потому, что Катарина готова прощать. Нет, она просто боится». Она помнит тело в пруду, улыбку на губах и руки, что прикрывали развороченное чрево, в котором пряталось чудовище. Она понимает, что как сосуд, больше не годна, а потому знает, какую цену тварь попросит за помощь. И нет, у Катарины нет пока детей, но и обещаний давать она не станет. Она помнит те страшные сказки, когда данное слово оборачивалось бедой. Дура? Быть может. Она вернула флакон в тайник. Сколько у нее дней, сколько не есть, а все ее. И, отвернувшись от зеркала, которое теперь отражало Катарину, но взбудораженную, с растертыми до красной щеками, со всеми морщинами и близкую ее старостью, вышла из комнаты. Кивнула стражнику, который возник будто бы из ниоткуда, и велела... «Сопроводи меня. Я хочу прогуляться по саду». Перечить ей не посмели. Все-таки она королева. Все еще королева. Спина дракона пылала жаром. И жар этот пробирался до самых костей. Кайдену казалось, что еще немного, и он вспыхнет. А вот змей ничего, только щурился блаженно и растекался по широкой спине, пытаясь обнять ее. Он приоткрыл глаза, желтые, что расплавленное золото, и закрыл их. Кайден же вцепился в острый хребет. Вниз он старался не смотреть. Героям не положено бояться. И это не страх. Просто... просто земля далеко. Слишком уж далеко. Поля леса крохотными одеяльцами, реки нити, и горы будто игрушечные. И мутит от того. И Кайден борется с дурнотой, смутно подозревая, что если не одолеет, то просто-напросто полетит вниз. Не смотри туда. Змей все-таки заговорил. Я не смотрю. Смотришь. Города, городки, деревушки. И, кажется, люди внизу суетятся, на муравьев похожи. Ветер в лицо ледяной, шкуру дерет, а снизу дракон пылает. Да лучше бы и верхами, или по реке, всего-то пару дней. Кайден сглотнул. Или вот туманной тропой пройти можно было бы. Без оружия, конечно, рискованно, да и ослаб он изрядно. Но если попросить кого... Она говорит, что не хочет домой что слишком многие там помнят ее глупость. И помнить будут долго. Змей как-то приподнялся, выгнулся, принимая ветер. А дракон рыкнул, то ли сам по себе, то ли со смыслом. Из пасти его вырвалось пламя, которое пролетело, пытаясь вцепиться в волосы, но потухло, сорванное ветром. «Я предложил Шотландию. Там, правда, погода довольно мерзкая» но в пещере можно будет очаг сложить. «Значит, договорились?» «Можно подумать, у меня выбор есть». Это было сказано почти с гордостью. «А ты, дитя Дану, думал, куда уйдешь?» «Нет. А надо?» «Не знаю. Но люди злопамятны, особенно короли. Это ты вовсе». Змей поморщился. «Я бы не стал служить ему, если бы не обстоятельства». «Тот человек, которого все полагают моим отцом, наделал много долгов». Драконица влетела в стаю птиц, и Кайден распластался на пылающей шкуре, мысленно проклиная бестолковых пернатых, что носились вокруг, роняя дерьмо и перья. Хорош он будет, однако. А еще связался не с теми людьми. Змей отмахнулся от бьющейся печуги, скинув ее куда-то в бездну, которая стала еще более бездной, ибо теперь Кайден не мог разглядеть ни рек, ни земель, только туманную белизну под драконьим брюхом. И братцев втянул, а матушка его любит. Она жива, не помнит ничего. Твой человек отправил ее во Францию, на воды. Сказал, что уезжать не хотела. Да, за меня волновалась, глупая. «Знает же, что не родной, а все равно». Он покачал головой, удивляясь этой странности. «Я позабочусь, чтобы она ни в чем не нуждалась. Я теперь хорошо слышу золото и позвать сумею, наверное». Кевин за ней присмотрит. «Джио сказал, что он понял все и действительно присмотрит. А твой человек найдет кого-то, кто присмотрит и за ним. И потом я сам, позже». Гевин вздохнул. Мне предложили выкупить их жизнь. На того человека плевать, но матушка бы пострадала. Да и Кевин. Слабый, но я к нему привык. Я тяжело привыкаю к новому. Сказали, что я должен присмотреть за своей кузиной, а заодно за всем, что происходит вокруг. И призвать солдат, когда начнется битва. Ты не призвал. Люди там были лишними. Мне показалось что не стоит давать ей новую пищу. Вот и солдаты пришли позже. И выкинули тебя из дома. Примерно так. Но службу я исполнил. Знаешь, мне кажется, что если бы не Джио, меня бы добили. Змей замолчал, а Кайден согласился, что подобный исход был вполне себе вероятен. А еще я должен был сообщить, если ты объявишься. И ты... Сообщил. Клятва как-никак. Но теперь я и вправду свободен. Я знаю одно место — холм. Он огромен и каменист. Но под камнями прячется трава. Она мягче и зеленее любого сотворенного людьми ковра. И по весне на траве распускаются цветы. Неподалеку скрыт родник. Его воды холодны. Она оценит. Надеюсь. Построй дом на холме. Зачем? Мало ли, вдруг когда-нибудь захочется побыть человеком. Кайден все-таки выпрямился и, поддавшись искушению, раскрыл руки, принимая ветер. Это ведь не так и плохо, когда привыкнешь. Королевский дворец был подобен драгоценному камню в беломраморной оправе и яркая зелень дворцового парка лишь подчеркивала что белизну, что сияние крыш. Драконица сделала круг, и второй, опустилась ниже и еще ниже. Кайден видел, как засуетились люди. В чем-то он даже их понимал, ибо драконица была огромна, устрашающа, и в то же время прекрасна, как может быть прекрасно первое творение богов. Завидев что-то, Она издала протяжный вибрирующий звук. И мир будто бы замер. И сердце заколотилось. «Сиди!» Дотянувшись, змей вцепился в его руку. «Ей вряд ли понравится, если ты себе шею свернешь». Катарину он узнал сразу. Она стояла у пруда. Хрупкая фигурка в нелепом наряде. Слишком роскошном. Слишком темном. Слишком тяжелым для его девочки. Она стояла и смотрела. Не пыталась бежать, не пряталась. Робко подняла руку, то ли заслоняясь, то ли приветствуя. А крылья дракона взметнулись алыми парусами, чтобы в следующее мгновение коснуться земли и рассыпаться огненной пылью. И Кайден таки упал на колени и рассмеялся от переполнявшего его счастья. «Жива!» «Ты пришел!» «Ты ждала!» «Ты пришел!» Она моргала часто-часто, а из покрасневших глаз сыпались слезы, оборачиваясь жемчугом. И он исчезал в зеленой траве. «Ты все-таки пришел. За мной, да?»